Глава шестая. Минут через десять передо мной предстали две женщины. Определить их возраст оказалось невозможно. Со спины пионерки, сбоку пенсионерки, а лица... Дамы обладали черными, причерными широкими бровями, темно-синими полосками на веках, губами утенка, которого в клюв укусили пчелы, а щеки лопа подбородок у них оказались покрыты толстыми слоями косметики, которая опускалась и на шею. Как гости выглядят после тщательного умывания, представить невозможно. Красавицы бросили на пол здоровенные сумки и хором поздоровались. «Приветик». Потом одна деловито поинтересовалась. «Где работаем?» «В гостиной», — ответила вместо меня маменька. «Где же еще?» «Здрасте», — улыбнулась помощница Эдуарда. «Нина, я». у, мамаша, очнись!» — захихикала вторая. «Нина, я, а ты Валя». «Да», — протянула ее коллега. «Совсем я ошизела. Хотела сказать Нину у двери, а вылетела изо рта я, Нина. Совсем с этой работой». «Нинон», — остановила матершинницу-модельер. «Мы находимся в приличном обществе, следи за языком». «С какой поры?» Вешалка-мужик стал приличным обществом, — изумилась Валя. «Давай, парень, раздевайся, сейчас тебя нарядим». «По полной программе», — поддакнула Нина. Эдуард встал и поклонился мне. «Уважаемый Ив, прошу простить дурно воспитанных баб и не снимаю с себя вины за то, что не представил вас как положено». Потом он повернулся к веселой парочке. «Перед вами герцогиня Николетта Адельё». Ей принадлежит самый популярный светский салон России, куда приходит весь цвет общества. Муж госпожа Дельё — мультимиллионер из списка «Форбс». Если Вальдемар узнает, как вы тут себя ведете, он свистнет своих вассалов и велит убрать вас, грубиянок, навсегда. «Да что я сделала?» — заныла Валя. «Уж простите, работаю простой помощницей. Может, чего-нибудь так сказала? Вообще, не хотела обидеть». И не матерюсь никогда. Эдуард возвел руки к потолку. О, боже, дай терпение! Слова и обороты, которые ты произносишь, это что? Не мат? Какие? Искренне удивилась тетушка. Ммм, услужливо подсказала Нина. Тебя м -м, не спрашивали, закрой м -м, и стой молча! Огрызнулась Валя. Потом она улыбнулась. «Значит, мужик не вешалка, а муж герцогини». «Иван Павлович, старший брат госпожи Адельё, начал рассказывать теперь обо мне Эдуард. Представитель княжеского рода Подушкиных. Владелец сети детективных агентств по всему миру М -м", протянула Валя, — «ну вообще». «Прекрати материться!» — гаркнул модельер. Честное слово, никогда не ругаюсь. Потрясла головой Валя. Не моя привычка. Кто секунду назад тляпнул? Покраснел Эдуард. Мм. Повторила Валя. Какой же это мат? Просто русская народная поговорка. Ее все используют. Упадешь на улице. Ну. Кошелек вытащили. Ох. Мм. Пословица такая. Я опустил глаза. Русская народная поговорка. С этим не поспорить. Молодец, Валя. Хорошо объяснила. Эдуард развел руками. Иф, ну простите. Давно воспитываю их, но нет результата. Я решил перевести беседу в деловую плоскость. Что я должен сделать? Раздеться догола и стоять смирно, сказала Нина. Обмерять будем. Догола? переспросил я, не готовый к такому продолжению. «То есть без нижнего белья совсем?» «Трусы можете оставить», — захихикала Нина. «Любопытно, конечно, посмотреть». «Замолчи!» — простонал модельер. «Носки тоже не снимайте», — продолжала женщина. «Носки для мужиков самое ценное. Странно, что они их вместо трусов не используют. Соединили бы две свои самые обожаемые штукенцы, и вот и счастье бы привалило». «Иван Павлович, вы не забыли про встречу с Ротшильдом?» — тихо спросил Борис. У маменьки зазвонил телефон. Она вытащила из кармана трубку. «Дюка? О, неужели? Сейчас буду. Эдуард, мы уходим». «Но мерки...» Попытался возразить модельер. «Вава тебе их пришлет», — отмахнулась маменька. «Однако», — захотел поспорить парень, но маменька глянула на него. Юноша сник. «Мне стало жаль модельера, поэтому решил успокоить бедолагу». «Эдуард, не волнуйтесь, Борис меня обмерит и пришлет вам нужную информацию». «Стану вашим вечным должником», — обрадовался модельер. «Девочки, уходим!» «До свидания!» — пропела Нина. «Жаль, не удалось вас измерить. Валя, чего молчишь?» «Хочу сказать о ревуар, а на языке русская народная поговорка вертится!» — прошептала коллега Нины. «Аж голова заболела. Похоже, давление поднялось». Я встревожился. «Валя, если вам плохо, то не мучайтесь. Разговаривайте, как привыкли». С гипертонией не шутят. Спасибо, обрадовалась женщина. М -м -м, хороший вы человек, Ванечка Павлович. <клёст> <клёст)> Проводив незванных гостей, Борис вернулся в кабинет и улыбнулся. Время, которое провел в изгнании, не потратил зря. В прессе ничего о смерти певца Кирилла Мифодьевича не сообщали. Он не знаменитость первой яркости. «Аккаунтов ни у него, ни у супруги нигде нет». «Возраст не тот», — кивнул я. «Сейчас большинство пенсионеров по достоинству оценило интернет», — возразил Борис. «Бабушки, которые сидели у подъездов на лавочках и всех обсуждали, приместились в сеть». Кроме возможности посплетничать для возрастных пользователей есть и другие развлечения, всякие клубы по интересам, например, цветоводов, собачников-кошатников, любителей гимнастики. Недавно случайно наткнулся на портал «Научим плести корзины из бумаги». У них больше 15 тысяч участников. И еще бабушки-дедушки оценили читалки. Они же могут легко текст на экране увеличить. Но все эти радости прошли мимо пары Фокиных. Нет в сети или Акадии. Нашел ее в базе прописки, позвонил, кратко объяснил, почему просим о беседе. Борев вскинул брови. Повисла долгая, истинно-мхатовская пауза. Затем прозвучал ответ. Исключительно ради Ивана Павловича готова встретиться. Старшая сестра Эмилия ждет вас через два часа в закрытом ресторане Оригами маме Разрешите дать совет? «Конечно», — кивнул я. Когда начал беседовать с Леокадией, сначала она держалась настороженно. Отвечала вежливо, но холодно. «Да, нет», — принялся объяснять Батлер. А вот когда заговорил о личной встрече, мадам начала расспрашивать о вас. Первый вопрос, из какой семьи частный детектив. Услышала, что вы сын покойного Павла Ивановича, и сразу тон сменила, миг согласилась. Думаю, на свидание с Леокадией следует идти в костюме, и при галстуке и прихватить букет. Коробка дорогого шоколада тоже не помешает. Вы правы, согласился я. Пошел превращаться в настоящего дамского угодника.